Анализ фляпа 1897 года. Очень нелегко работать исключительно с газетными отчетами, тем более что стандарты журналистики 1897 года оставляют желать много лучшего. Проведя хорошую прополку, мы оставили 126 отчетов, которые кажутся наиболее надежными, содержат имена свидетелей и написанные ответственными людьми. Все указанные в отчетах случаи произошли в апреле 1897 года в 14 штатах. Действительно же фляп продолжался с марта по май. В марте зафиксирована масса наблюдений, в частности все население города Амаха, штат Небраска, видела проходящий над городом дирижабль. Аналогичный случай произошел в апреле над Чикаго. За несколько дней до того, как жители Чикаго увидели идущий над городом дирижабль 9 апреля, чикагские газеты были полны статей, высмеивающих подобные сообщения, пришедшие из других районов страны. Может быть, бородатый изобретатель решил сделать специальное шоу для неверующих чикагцев. В главе 1, описывая фляп в марте 1967 года, мы в случае под номером 16 обратили ваше внимание на сообщение, пришедшие из маленького городка Эльдора, расположенного в центре штата Айова. Интересно то, что 9 апреля 1897 года, жители этого забытого богом городка также наблюдали НЛО. И действительно, если сравнить фляп 1897 года с событиями сегодняшнего дня, то сразу бросается в глаза, что в течение многих лет НЛО концентрируется в строго определенных районах. Один из таких районов в окрестностях Далласа, штат Техас, другой в Мичигане. Широко освещенный в прессе фляп в Мичигане в марте 1966 года концентрировался вокруг н абора и Хилсделла. 17 апреля 1897 года над н абором также наблюдались НЛО. Наше исследование фляпа 1897 года вообще показало, что на Мичиган приходится 30,5% всех наблюдений того времени. Факты также свидетельствуют о том, что этот штат является местом постоянной активности НЛО, хотя это широко нигде не освещалось. В 1897 году люди, видевшие НЛО, описывали их как сигарообразные, большие, темные объекты, несущие множество огней. Ни в одном из рапортов, которые мне удалось собрать, не фигурируют летающие тарелки. Но в ночное время наблюдатели тогда и сейчас видели одно и то же блестящий свет окруженный многоцветными огнями, танцующий самым невероятным образом в воздухе, но тем не менее явно управляемый. Очень возможно, что дирижабль был только приманкой, прикрытием каких-то действий, предпринимавшихся в 1897 году. И уж, конечно, это не были самодельные баллоны, запущенные через страну кем-то, с целью азарства. Только в одну ночь, в субботу 17 апреля, рапорты о наблюдениях пришли из семи, находящихся далеко друг от друга городов штата Мичиган, из 12 городов Техаса, что очень далеко от Мичигана, а также из Ватерло, Айовы и Сент-Луиса, Миссури. Сотни, если не тысячи людей наблюдали НЛО в одну эту ночь, и мы не можем их всех игнорировать, но равным образом ничего не можем и объяснить. На штат Техас приходится 20% наблюдений 1897 года, а за последние 20 лет этот штат также часто становился местом наблюдений НЛО. В Айове, Иллинойсе, Мичигане, Южной Дакоте и Вашингтоне, округ Колумбия НЛО наблюдали 15 апреля 1897 года. Около 25% всех наблюдений 1897 года произошли примерно в 21 час, 20% в 22 часа и 15% в полночь. Некоторые случаи относятся к предрассветным часам. Большинство посадок, по сообщениям, произошло около 23 часов и позже. Эта временная статистика сохраняет свою силу и сегодня. Совершенно очевидно, что Великий Фляп 1897 года имел много общего со всеми наблюдениями 1968 года, Другими словами, почти ничего не изменилось. У нас нет никакой возможности выяснить, как велико количество наблюдений, поскольку о части из них не было ничего сообщено, как много рапортов потеряно или еще не обнаружено. Но с каждым новым рапортом картина хоть немного, но становится яснее. Каждый новый фляп, начиная с 1964 года, казалось, зарождается где-то на Среднем Западе над тайно выбранными штатами-фаворитами, распространяясь оттуда в другие районы. И, конечно, когда фляп перемещается в малонаселенные районы, количество рапортов становится ничтожно малым. Несмотря на все многообразие описаний света и колес в небе, мы имеем совершенно недостаточно данных о географическом распространении феномена. И только сейчас начали понимать, как мало в нашем распоряжении реальных данных о наблюдениях объектов, которые уверенно можно считать какими-то машинами. Если газеты 1897 года в основном не подвергали осмеянию ни самих свидетелей, ни факты ими сообщаемые, но равным образом игнорировали и бессмыслицу, то мы и подавно должны следовать именно этой линии. В 1897 году никто не кричал «цензура», однако многие редакторы газет просто полностью игнорировали этот вопрос как это делают многие коллеги сегодня. Огромная сигара, оборудованная мощным прожектором, по слухам прошла над Систывиллом, штат Западная Виргиния, 19 апреля 1897 года. Но когда я прибыл в Систывилл в 1967 году, то к своему великому огорчению узнал, что старое здание редакции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 Характерно то, что местная пресса не посвятила ни строчки ни одному из этих случаев. Я не сомневаюсь, что кто-то тщательно облетывал в 1897 году территорию Соединенных Штатов, оказывая особенное внимание специально выбранным районам. Мы можем нанести на карту действительные курсы этих объектов и убедиться, что они – часто летали по совершенно прямой линии, проходящей над несколькими городами, и из тех мест, где их заставала ночь, позднее приходили сообщения об их посадках. Метеориты и светящийся газ не могли бы этого делать, да, пожалуй, и пришельцы с других планет тоже. Однако те, кто делал все эти вещи, очень хорошо знали, что они делают. И именно поэтому заботливо прикрывали свои истинные действия с завесой смешного, сбивающего с толку и невероятного. Применяя то, что мы теперь называем психологическим оружием, им удалось обмануть целое поколение, и они продолжают заниматься этим и сегодня.